Давайте сразу же выбросим отсюда телемахиду, которую поэт никак не мог нести под мышкой, ибо поэма в ту пору, о какой говорит Ложечников, еще не была написана. Под пером Ложечникова поэт превратился в бездарного педанта, забитого и жалкого, который заранее обречен на тумаки и унижение. А между тем на веков писал, Сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия. Полезными своими трудами приобрел себе славу бессмертную. И первым, кто вступился за честь поэта, был Пушкин. За Василия Тредиаковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. выписал он Ложечникову, оскорбляете человека, достойного во многих отношениях, уважения и благодарности. В тон Пушкину позже вторил Белинский. «Бедный Тредиаковский, тебя до сих пор едят писаки и не нарадуются досыта, что в твоем лице нещадно бито было плюхами и палками достоинства литератора, ученого и поэта. Мне всегда больно за Тредиаковского». Оскорбляемый современниками, он был осмеян и потомками. Ложечников, вольно или невольно, развил тему всеобщего презрения к поэту, начало которому положила императрица Екатерина II. На шутейных куртагах в Эрмитаже она, издеваясь над стихотворцем, заставляла провинившихся вельмож и или выпить в наказание стакан воды, или прочесть наизусть страфу из телемахиды «Чудище обла, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Постепенно дурное отношение к Тредиаковскому обратилось в моду, и эта мода дотянулась до наших дней. Редяковский для нас, читатель, отошел в давность. Порою нелегко продираться через столкновение кратких взрывчатых слов, не всегда понятных сегодня. Но иногда словно открываешь чудесное окно в волшебный благоухающий сад. Он, как и Маяковский, одновременно очень прост и очень сложен. Именно от него и тянется заманчивая извилистая тропинка российской поэзии, Уводящая всех нас в трепетные дали блоковских очарований. Тредиаковского раньше не только читали, даже пели. Поют птички сосенички, хвостом машут и лисички, Взрыты брозды свищут дрозды. Скажите, а чем плохо? Картина весны? Тредяковский был кристально прозрачен для людей своего времени, которым был понятен язык поэта. Язык жестокой эпохи, язык пожаров Бахчисарая и Хатина, язык курьезных свадеб шутов и мерзостных маскарадов Анны Кровавой. Всё несчастье поэта в том, что он был только творцом, но не сумел стать бойцом, За права писателя, какими сделались позже Ломоносов, Сумароков и Державин. Страшная судьба. Всю жизнь работал как вол, а в награду получал палки и надругательства. Он умер, и потомки его осмеяли. Это был мученик российской словесности». Радищев верил, что еще придет время, когда Тредиаковского выруют из поросшей мхом забвения могилы, найдутся добрые стихи и будут в пример поставляемы. Никто не требует восхищаться поэзией Тредиаковского, но мы должны уважать человека, который даже оболганный, всеми отвергнутый, унижаемый страхом и подачками, все-таки не отложил пера в сторону. Нет, он продолжал свое дело, и он пережил всех императрикс.